Внешне броня напоминала архаичные доспехи древних гладиаторов, но ее функционал был на порядок выше. Наплечники и защита предплечья обеспечивали дополнительную защиту, а встроенные механизмы позволяли двигаться с необычайной легкостью. Но главной особенностью джаггер была его универсальность. Броня покрывала всю руку целиком, от плеча до кончиков пальцев. Она была выполнена в матово-черном цвете. Стоило влить в нее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 Но не успел выйти за порог усадебы, как зазвонил телефон. На экране высветился номер скалы. «Теодор, у нас ЧП!» Начал он без приветствия. В городе снова беспорядки. Какие-то отморозки напали на инкассаторов. Устроили настоящий беспредел. Стреляли во все стороны без разбора. Много раненых среди мирных жителей. Вот уроды. Выругался я. Опять повстанцы. Да, нет, не похоже. Скорее всего, это просто бандиты, решившие воспользоваться ситуацией. На тени с ними не было. Дни говорят, что они вылезли из подземли, а потом туда же и скрылись. Найти их там практически невозможно. Тумнели это же долбанный лабиринт. Ладно, дядь Кир, скинь мне координаты. Через полчаса мы с горем были уже на месте преступления. Отцепленный полицейскими квартал представлял собой печальное зрелище.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 Капитан швейцарской армии Адриан Хирман наблюдал за своими солдатами, которые деловито укрепляли позиции ухода в туннел. Отличная работа парня, похвалил он их. Теперь эти лихтенштейнские крысы даже носа сюда не сунут. Солдаты, услышав похвалу своего командира, довольно заулыбались. Хирман достал из кармана партида, щелкнул крышкой и поджег сигарету с наслаждением, затянувшись табачным дымом. Он был доволен собой и своими людьми операция по захвату туннелей прошла даже лучше, чем ожидалось. Лихтенштейнцы, застегнутые врасплох, не успели оказать организованного сопротивления. Их жалкие попытки к были быстро пресечены. Внезапно рация ожила, прерывая его мысли. Господин капитан раздался в динамике взволнованный голос дежурного. Из штаба сообщили, что к нам выдвинулось подкрепление. Будут уже с минуты на минуту. Херман усмехнулся. Ну что ж, пусть приезжают. Вместе веселее будет. Он отбросил окурок и, схватив дынок, направился к выходу из тунели, Поднявшись на небольшой пригорок, откуда открывался хороший обзор на западный сектор, капитан замер, не веря своим глазам. Вдалеке поднимает клубы пыли двигалась военная техника. Капитан Херман наблюдал за приближающейся колонной. Новые танки «Мамонт» города швейцарской армии выглядели впечатляюще. Их массивные корпусы, отлитые из особо прочного титанового сплава, блестели на солнце. Гусеницы, шириной почти мета, с легкостью преодолевали любые препятствия, оставляя за собой глубокие следы на каменистой почве. Башни, оснащенные 300-мм орудиями, были способны разнести в клочья любую цель. А системы активной защиты, состоящие из энергетических щитов и автоматических турелей, делали эти машины практически неуязвимыми. Сразу за танками тянулись бегемоты самоходные артиллерийские установки, способные вести огонь на расстоянии до 100 километров.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 И что теперь его фамилия стала синонимом слова противник, и шансов на обмен у него не было. Никаких.